Глава 19. В старом грузовом лифте 28 секции музея, как всегда, пахло падалью. Смитбек пытался дышать ртом. Кабина лифта была громадной, лифтер поставил себе стол, стул и увешал стены картинками из журнала, который издавался в музее. В подборе картинок он придерживался одной темы. Там были трущиеся шеями жирафы, спаривающиеся насекомые, бабуин, демонстрирующий свой зад Туземки с отвислыми грудями. Нравится моя картинная галерея? С усмешкой спросил лифтер. Ему было под 60, и он носил рыжий парик. Приятно видеть, что кое-кто так интересуется естественной историей, саркастически ответил журналист. Когда он выходил, запах падали, ударил ему в нос с удвоенной силой. Как вы это выносите, морщись? — Спросил он лифтера. Что выношу? Удивился лифтер, закрывая люк подъемника. Из коридора послышался веселый голос. — Добро пожаловать! — прокричал пожилой человек, перекрывая шум вентиляции, и пожал руку Смитбеку. — Сегодня я вываривал только зебру. Носорогов вы пропустили, но все равно прошу вас, прошу. Смитбек знал, что акцент у этого человека австрийский. Йост фон Остер заведовал остеологической лаборатории, где вываривались до костей трупы животных. Ему перевалило за 80, но он был настолько упитанным, румяным, веселым, что большинство людей считали его значительно моложе. Работать в музее фон Остер начал в конце 20-х годов, подготавливал скелеты и устанавливал их на стендах. В те дни вершины его достижения явилась серия конских скелетов. Один был установлен идущий шагом, другой — бегущим рысью, третий — галопом. Говорили, что эти скелеты революционизировали способ экспонирования животных. Потом фон Остер принялся воссоздавать группы в естественной среде обитания, добиваясь того, чтобы каждая деталь, вплоть до слюны и спасти животного, выглядела реальной. Но мода на группы в природной среде миновала, и фон Остера в конце концов перевели в остеологию. С презрением отвергая все предложения уйти на пенсию, он бодро руководил лабораторией, где животные, теперь получаемые главным образом из зоопарков, превращались в чистые белые кости для изучения или сборки в скелет, однако умение создавать группу он не утратил, и его пригласили сделать группу с шаманом специально для выставки суеверия. кропотливой работе над этой композицией Смитбек хотел посвятить одну из глав своей книги. Фон Остер сделал приглашающий жест, и Смитбек вошел в лабораторию, в той знаменитой комнате он еще ни разу не был. — Рад, что вы пришли осмотреть мою мастерскую, — сказал Фон Остер. После этих ужасных убийств людей здесь, внизу, бывает мало. Право, очень рад. Мастерская напоминала некий гибрид цеха и кухни. Вдоль одной стены стояли глубокие цистерны из нержавеющей стали, над ними на потолке крепились массивные блоки, с них свисали цепи с крюками для перемещения тяжелых туш. Посередине пола находился сток, в его решетке застряла маленькая сломанная кость. В дальнем углу мастерской стоял обитый нержавеющей сталью стол. На нем лежало какое-то крупное животное. Если бы небольшая, написанная от руки табличка, привязанная к ножке стола, Смитбек ни за что бы не догадался, что это дюгонь из Саргасова моря. Он уже почти полностью разложился. Возле туши лежали скрипки, щипцы, скальпели. — Спасибо, что нашли время принять меня, — выдавил журналист. — Не за что! — — воодушевился фон Остер. — Я хотел бы, чтобы здесь устраивались экскурсии, но этот этаж, к сожалению, сейчас закрыт для туристов. Попасть бы вам сюда, когда я вываривал носорога, на это стоило посмотреть. Быстро пройдя по комнате, он показал Смитбегу цистерну с зеброй. Несмотря на вытяжной шкаф, вонь все еще была сильной. Фон Остер приподнял крышку и отступил... «Словно повар, гордящийся своим искусством. Что скажете об этом?» Смитбек поглядел на коричневую, напоминающую бульон, жидкость. В ней лежал труп зебры. Мясо и мягкие ткани медленно разжижались. «Слегка протухло», — слабым голосом произнес журналист. «То есть как это протухло?» «То, что надо. Внизу находится горелка. Она поддерживает постоянную температуру 95 градусов». «Понимаете, сперва мы опускаем труп в цистерну. Он гниет. Через две недели вынимаем затычку и все сливаем. У нас остается груда грязных костей. Мы снова заливаем цистерну водой, добавляем квасцов и кипятим. Долго кипятить кости нельзя, они размякнут». Фоностер Остер перевел дыхание. «Знаете, получается то же самое, как если слишком долго варить курицу. Фуй, гадость! Но кости все еще жирные» поэтому мы моем их в бензоле и они становятся совершенно белыми мистер фон остер заговорил Смитбек, понимая что если быстро не переведет разговор в другую колею то не скоро выйдет отсюда он уже едва мог переносить этот запах не могли бы вы рассказать о группе с шаманом над которой работаете я пишу книгу о выставке суеверия помните наш разговор я я конечно Примечание. Я-я. Да-да, немецкий. Конец примечания. Ученый подошел к письменному столу и достал несколько набросков. Смитбек включил диктофон. Сперва рисуешь фон на вогнутой поверхности, чтобы не было углов, понимаете? Необходимо создать иллюзию глубины. Фон Остер принялся описывать процесс высоким от голосом. «Отлично», — подумал Смитбек. «Этот человек — находка для журналиста». Говорил фон Остер долго, оживленно жестикулируя, делая передышки. Закончив, он улыбнулся Смитбику. «А теперь не хотите ли взглянуть на жуков?» Смитбик не смог удержаться. Эти жуки пользовались широкой известностью. Фон Остер изобрел метод, которым пользовались теперь все музеи естественной истории в стране. Жуки полностью уничтожали плоть трупов мелких животных, оставляя совершенно чистый скелет. В безопасной комнате чуть побольше чулана, где содержались жуки, было влажно и душно. Жуков, именуемых дермистиды, привезли из Африки. Жили они в белых фарфоровых чашах со скользкими стенками и прозрачными крышками. Смитбек смотрел, как они медленно ползают по рядам мертвых, освежеванных животных. «Что это за существа?» — спросил он, глядя на покрытые жуками тушки в чашах. «Летучие мыши». — ответил фон Остер, — для доктора Гюйсманса. Чтобы очистить их скелеты, требуется десять дней. Смитбек по горло был сыт жуками и запахами. Он выпрямился и протянул руку старому ученому. — Мне пора. Спасибо за интервью. — А эти жуки очень любопытны. — Пожалуйста, — ответил фон Остер. — Хотя, погодите, вы сказали интервью. Для кого пишете? — Для музея, — ответил Смитбек. — По инициативе Рикмен. «Рикмен?» Глаза фон Остера внезапно сузились. «Да, а что? Вы работаете на Рикмен?» «Собственно говоря, нет, она просто ну, вмешивается», — объяснил журналист. Фон Остер усмехнулся. «Несносная особа». «Почему вы работаете под ее началом?» «Так уж получилось», — ответил Смитбек, довольный тем, что обрел союзника. «Вы даже не представляете, чего я от нее натерпелся. Господи!» Фон Остер сцепил пальцы рук. «Охотно верю. Охотно. Она повсюду чинит неприятности. Даже на выставке». Смитбек внезапно заинтересовался. Какие же? «Она бывает там ежедневно. Твердит. Это нехорошо, то хорошо. Майнгот. Ну и женщина». Примечание Майнгот, господи, немецкий. Конец примечания. «Это на нее похоже», — произнес Смитбек с мрачной улыбкой. «И что ж там нехорошо?» «Ну вот я был вчера там, во второй половине дня». Она явилась и подняла крик. «Все покиньте выставку! Мы внесем статуэтку племени Котога!» Всем пришлось бросить работу и выйти. «Статуэтку? Какую? Что в ней такого секретного?» Журналист вдруг подумал, «Нечто столь беспокоящее Рикмен может оказаться полезным для него». «Статуэтку Мбвуна. Важный экспонат. Я о ней почти ничего не знаю». Но Рикман была очень озабочена, можете мне поверить. — Почему? — Я же говорю, из-за этой статуэтки. Вы про нее не знаете? О ней много разговоров, очень-очень дурных. Я стараюсь не обращать внимания. — Каких, например? Смитбек еще долго слушал старика, и, наконец, пятясь вышел из мастерской. фоностер провожал его до самого лифта. Когда двери закрывались, старик все еще продолжал говорить. — Для вас несчастье работать на нее! Прокричал он, когда лифт тронулся вверх, но Смитбик не слышал, он напряженно размышлял.